Сцена двенадцатая. Друри Лейн. Глава сорок Письмо и закон. Разноголосый гул кипучей лондонской жизни, струившийся потоком через мрачную расщелину Друри Лейн, пробивался чуть приглушенный из передней комнаты в заднюю. На запыленном полу громоздились стопки старых нот, на стенах висели театральные маски и ружья, портреты певцов и танцоров. Из противоположных углов смотрели друг на друга пустой футляр от скрипки и расколотый бюст сини. Над камином была приклеена гравюра без рамы, изображавшая суд над королевой Каролиной. Дубовые стулья являли собой подлинные образчики старинной резьбы по дереву. Не менее исключительным образчиком современной, грязного цвета, сосновой мебели был стол. На полу разместился небольшой половик, на потолке — солидный слой сажи. Представленное таким образом место действия, задняя гостиная в доме друри Лейн, где обделывала свои скромные делишки музыкальное и театральное братье. Дело было на Михайлов день, солнце двигалось к закату. В комнате сидели двое Анна Сильвестр и сэр Патрик Ланди. Предварительная беседа между ними. Одна сторона рассказала о событиях в Перте и Сонхейвине, другая сообщила об обстоятельствах, при которых расстались Арнольд и Бланш. Беседа эта подошла к концу. Теперь сэру Патрику надлежало направить разговор в другое русло. Взглянув на свою собеседницу, он заколебался. — Хватит ли у вас сил, чтобы продолжать? — заботливо спросил он. — Если вам предпочтительно чуть отдохнуть... — Пожалуйста, так и скажите. — Спасибо, сэр Патрик. Я не просто готова. Я жажду продолжить разговор. Не описать словами, как я желаю оказаться вам полезной, если такое возможно. Надеюсь, вы подскажете, как это сделать. Я целиком полагаюсь на вашу мудрость. — Мисс Сильвестр, я могу сделать это, лишь если без обиняков попрошу вас рассказать все, что мне важно знать. Ваш приезд в Лондон имеет какую-то цель, о которой вы мне еще не сказали. Я, разумеется, говорю о цели, на знакомство с которой я, как представитель интересов Арнольда Бринкорта, имею право претендовать. У меня была цель, сэр Патрик, но достичь ее не удалось. Могу ли я спросить, в чем она заключалась? Я хотела повидать Джеффри Деламейна. Сэр Патрик вздрогнул. «Вы пытались повидать его. Когда же?» «Сегодня утром». «Но ведь вы приехали в Лондон только вчера вечером». «Я приехала», — сказала Анна, — «после многих дней ожидания в пути. Я была принуждена отдыхать в Эдинбурге, потом еще раз в Йорке, и я просто боялась, что миссис Гленнерм встретится с Джеффри Деломейном раньше меня». «Боялись?» — переспросил сэр Патрик. — Я понял, что у вас не было серьезных намерений обсуждать этого негодяя с миссис Гленнорм. Что же вас заставило искать встречи с ним? — То же, что привело меня в Сонхейвен. Неужели вам пришло в голову, что Деламейн способен исправить положение? И вы можете склонить его к этому, согласившись освободить его от данных вам обязательств? — Сэр Патрик, если можете, отнеситесь с пониманием к моим поступкам. Я ведь сейчас все время одна и привыкла к долгим раздумьям. Я долго думала о том, в какое положение из-за моих бед попал мистер Бринкворд. Я упрямо верила, без всяких на то оснований, что от встречи с Джеффри Деломейном будет толк, хотя уже потерпела фиаско с миссис Гленнерм. Да я и сейчас упрямо верю в это. Согласись он меня выслушать, мое безумное желание ехать фулем было бы хоть как-то оправдано. Горестно вздохнув, она умолкла. Сэр Патрик взял ее за руку. «Оно оправдано тем, — мягко сказал он, — что ваши мотивы безупречны. Позвольте лишь добавить, дабы посеять в вашей душе покой...» что даже соблаговоли мистер Доломейн выслушать вас и прими ваши условия, результат остался бы тем же. Вы сильно ошибаетесь, полагая, что ему достаточно сказать несколько слов, и справедливость будет восстановлена. Он теперь не может повлиять на это дело. Беда пришла, когда Арнольд Бринкворд имел неосторожность провести с вами несколько часов в Крейкферне. — О, сэр Патрик, как жаль, что я этого не знала, когда сегодня утром поехала в Фулем. Она вздрогнула, сказав это. Тут явно была какая-то связь с ее визитом к Джеффри. Само воспоминание об этой поездке было ей отвратительно. Что же это за связь? Сэр Патрик решил получить ответ на этот вопрос, а уж потом пускаться в опасное плавание, начинать главный разговор. «Вы объяснили мне, что привело вас в фулем», — сказал он. «Но я пока не знаю, что там произошло». Анна заколебалась. «Нужно ли мне беспокоить вас всем этим?» — спросила она, явно не желая распространяться на эту тему. «Это крайне необходимо», — заверил ее сэр Патрик, «потому что это касается Деломейна». Призвав всю свою решимость, Анна поведала следующее. «Человек, который ведет здесь мои дела, узнал нужный адрес», — начала она. «Дом я нашла не без труда. Он чуть больше коттеджа. Его не сразу и увидишь в большом саду за высокими стенами». Возле дома ждал экипаж. Кучер вываживал лошадей, он показал мне дверь. Это была высокая деревянная дверь в стене с решеткой. Я позвонила в колокольчик. Служанка открыла решетку и посмотрела на меня. Она отказалась меня впустить. Хозяйка велела ей не отворять дверь незнакомцам, особенно лицам женского пола. Я ухитрилась просунуть через решетку деньги и попросила ее поговорить с хозяйкой. Через несколько минут за решеткой появилось другое лицо, и мне оно показалось знакомым. Наверное, я нервничала и, увидев его, вздрогнула. «Кажется, мы встречались», — сказала я. Ответа не последовало. «Дверь внезапно распахнулась, и кто, по-вашему, стоял передо мной?» «Я знаю этого человека». «Да». «Мужчина? Женщина?» «Это была Эстер Детридж». «Эстер Детридж?» «Да. В той же одежде и с той же грифельной доской на боку». «Поразительно. Где я ее видел в последний раз?» Если не ошибаюсь, на станции Уиндигейтсе Она уезжала в Лондон, оставив службу у моей невестки. Она приняла другое предложение, не уведомив меня заранее, хотя я просил ее об этом. Она живет в фулиме. Служит? Нет, живет в собственном доме. Что? У Эстер Детридж появился собственный дом? Ну что ж... «Почему бы ей, подобно другим, не преуспеть в этой жизни? Она вас впустила?» Минуту она стояла и смотрела на меня. Лицо, как всегда, безжизненное, странное. Слуги Уинди Гейтси всегда говорили, что она не в своем уме. И вы, сэр Патрик, когда услышите, что произошло дальше, поймете, слуги были правы. Она, должно быть, совсем лишилась разума. Я спросила, «Вы меня помните?» Она взяла грифельную доску и написала «Помню, вы были в глубоком обмороке в Уиндигейтс-хаусе». Я и понятия не имела, что лишилась чувств в библиотеке у нее на глазах. Это открытие испугало меня, а, может, испугал ее жуткий холодноубийственный взгляд, сейчас точно и не скажешь, но я не могла вымолвить и слова. Она снова начала писать на доске, и вышел пристранный вопрос. Я тогда сказала... Это она из-за мужчины. Правильно сказала? Если бы вопрос был задан обычным путем кем-то другим, я бы почла его за дерзость и отвечать не стала. Понятно ли вам, сэр Патрик, почему я ответила? Сейчас мне и самой это не ясно, и все же я ответила. Ее омертвелые глаза вынудили меня. Я сказала «да». «Все это случилось у двери?» «Да». «И когда она вас впустила...» Следующий же миг. Она грубо схватила меня за руку, затащила внутрь и захлопнула дверь. Нервы мои расшатаны. От былого бесстрашения осталось и следа. Когда она прикоснулась ко мне, я вся похолодела. Она бросила мою руку. Я стояла, словно ребенок, и ждала, что ей теперь заблагорассудится сказать или сделать. Уперев руки в бока, она окинула меня долгим взглядом потом ужасающе замычала, не от злости, нет, скорее от удовольствия, я бы даже сказала, от радости, что никак на нее не похож. Вы что-нибудь понимаете? — Пока нет. Позвольте вас кое о чем спросить, прежде чем вы продолжите. Может, картина прояснится? Когда вы были в Уиндигейте, она как-нибудь выказывала вам свое расположение? — Вовсе нет. Казалось, она вообще не способна быть расположенной к кому-либо. — Она писала еще какие-то вопросы на своей доске? — Да. Под первым написала второй. Мысли ее еще вертелись вокруг моего обморока и вокруг того мужчины. Она подняла передо мной доску. Там было написано «Скажи, как он с тобой обходился? Он тебя избивал?» Многие посмеялись бы над этим вопросом. Меня же он испугал. — Нет, — ответила я. Она покачала головой, будто отказывалась мне верить, и написала, «Нам нет охоты признаваться, что они машут кулаками и колотят нас, верно?» «Вы ошибаетесь», — ответила я. Она упрямо продолжала писать, «Кто этот человек?» Таков был ее следующий вопрос. Я все же достаточно владела собой, чтобы отказаться отвечать на него. Тогда она открыла дверь и знаком велела мне выйти. Я молча взмолилась, «Не гоните меня!» Тогда она с непроницаемым лицом принялась писать на доске опять о мужчине. На сей раз вопрос был поставлен еще яснее. Видимо, мое появление в ее доме она истолковала по-своему. Она написала «Это мужчина, который снимает здесь жилье?» Я поняла, что если не отвечу, она захлопнет передо мной дверь. Мне оставалось только одно — подтвердить ее догадку. «Да», — ответила я. Мне нужно его видеть. Она взяла меня за руку, грубо, как и в первый раз, и потащила в дом. — Я начинаю понимать ее, — заметил сэр Патрик. — Помню разговоры еще, когда был жив мой брат, что ей здорово доставалось от мужа. Если принять этого внимание, становится ясно, что происходит в ее затуманенном мозге, какая цепочка соединяет ее мысли. Каково ее последнее воспоминание о вас? «Женщина, упавшая в обморок в Уиндигейте?» «Да». «Она заставляет вас признать, что догадка ее верна в том смысле, что именно мужчина вверг вас в состояние, в каком она вас застала. Ей непонятно, что обморок может быть вызван каким-то душевным потрясением». Она вспоминает свое прошлое и связывает этот обморок с проявлением грубой физической силы со стороны мужчины. Она видит в вас отражение собственных страданий, вспоминает свои мытарства. Солоучи любопытный для того, кто пытается постичь человеческую природу. Становится понятным и то, что иначе выглядит необъяснимым. Она нарушает собственные распоряжения данной служанки и впускает вас в дом. Что было дальше? Она привела меня в комнату, наверное, ее собственную. Знаками предложила мне чай — Все это выглядело удивительно странно, без малейших признаков доброты. После сказанного вами я, пожалуй, могу хоть как-то истолковать то, что происходило в ее мозге. Наверное, она злорадствовала, увидев женщину, которая, по ее понятиям, была столь же несчастна, как когда-то она сама. Я отказалась от чая и хотела вернуть разговор к предмету, приведшему меня в этот дом, но она меня не слушала. Она обвела рукой комнату. Потом позвала меня к окну, обвела рукой сад, потом указала на себя. «Мой дом, мой сад. Так надо было ее понимать». В саду я увидела четверых мужчин. Один из них был Джеффри Деламейн. Я снова попыталась объяснить ей, что желаю говорить с ним, но нет. У нее на уме было что-то свое. Сделав мне знак «отойти от окна», Она подвела меня к камину и показала исписанный лист, висевший на стене в рамочке за стеклом. Мне показалось, что она в некотором роде гордится этим обрамленным документом. Во всяком случае, она велела мне прочитать его. Это была выдержка из завещания. «Завещание, по которому она унаследовала дом?» «Да, дом ей завещал брат. В бумаге было написано...» Прибывая на смертном одре, он сожалеет, что жизнь развела его с единственной сестрой, когда она вышла замуж вопреки его желанию и против его воли. В доказательство его искренней готовности помириться с ней перед смертью и в порядке некоторой компенсации за страдания, которые она претерпела от рук своего покойного мужа, он оставляет ей до конца жизни 200 фунтов ежегодного дохода, а также этот дом и сад». «Такова примерная суть того, что я прочитала». «Это делает честь ее брату и ей тоже», — отозвался сэр Патрик. «Принимая во внимание ее диковинную натуру, ее гордость по поводу этого документа вполне объяснима. Удивляет другое. Зачем держать постояльцев, когда у нее есть собственный доход?» «Именно этот вопрос я ей задала». Тут требовалась осмотрительность, и прежде я спросила о самих постояльцах. Вопрос выглядел естественным, мужчины все еще стояли в саду. Насколько я ее поняла, комнаты в доме были сданы человеку, работавшему для Джеффри Деламейна, видимо, его тренеру. Он удивил Эстер Детридж тем, что, придя договариваться о жилище, почти не обратил внимания на дом, зато самым необыкновенным образом обследовал сад. Это нетрудно понять, мисс Сильвестр. Описанный вами сад — то самое место, которое ему требовалось для подготовки своего нанимателя. Просторно, да и надежно. Кругом высокие стены, никто не подсмотрит. Что было дальше? Дальше я спросила, зачем ей вообще держать постояльцев. Тут лицо ее совсем закаменело. На грифельной доске она написала вот какие страшные слова. «На всем свете у меня ни души». Мне не в моготу жить одной. Вот какова была причина. И жалко ее, сэр Патрик, верно? Да, ее можно пожалеть. И чем все кончилось? Вы вышли в сад? Да, со второй попытки. Она словно передумала, сама открыла передо мной дверь. Проходя мимо окна комнаты, из которой я только что вышла, я оглянулась. Она уже расположилась за своим столом возле окна, видно, собравшись понаблюдать, как развернутся события. Наши глаза встретились, и было в ее взгляде что-то такое, не могу сказать, что именно, отчего у меня мурашки побежали по коже. Принимая вашу точку зрения, я сейчас склонна думать, как это не ужасно, что она ожидала увидеть, сейчас надо мной станут издеваться, как издевались над ней в былые дни». У меня даже полегчало на душе, хотя я знала, что подвергаю себя серьезному риску, когда я ушла от окна. Я подходила к мужчинам в саду и слышала, как двое из них что-то оживленно доказывали Джеффри Деламейну. Четвертый мужчина, пожилой джентльмен, стоял немного в стороне. Я притаилась, решив подождать, пока они закончат разговор. Мне ничего не оставалось, как стоять и слушать». Двое пытались уговорить Джеффри Доломейна поговорить с пожилым джентльменом. Оказалось, это знаменитый врач. Они снова и снова повторяли, что его мнение вполне заслуживает того... Сэр Патрик перебил ее. Они называли его по имени. — Да, мистер Спидел. «Никак не меньше. Это еще интереснее, мисс Сильвестер, чем вы можете предположить. В прошлом месяце мы с ним наносили визит в Уиндигейтс-хаус, и я лично слышал, как мистер Спидуэлл предупреждал Деламейна, здоровье его подорвано. И что же Деламейн? Послушался остальных? Говорил с врачом? Нет, он набычился и наотрез отказался, помнил то, что помните вы». Говорить с человеком, который считает меня рухлидью, ну нет. Вот что он сказал. Еще раз подтвердив это и присовокупив несколько ругательств, он отвернулся от остальных. К сожалению, он зашагал в мою сторону и тотчас меня обнаружил, и тотчас пришел в неописуемую ярость. Он… Я даже не рискую повторить, какими словами он бронился. Достаточно того, что мне пришлось все это выслушать». «Если бы не двое мужчин, сэр Патрик, которые подбежали и схватили его, боюсь, Астер Детридж увидела бы то, что ожидала увидеть. Перемена в нем была столь пугающая, даже для меня, хотя я хорошо знаю, каков он в моменты ярости, что я и сейчас дрожу, вспоминая об этом. Один из мужчин, схвативших его, по-своему был не менее груб. В мерзейших выражениях он заявил, что если из-за этого приступа бешенства Деламейн проиграет соревнование... «Отвечать за это буду я». «Не окажись рядом мистера Спидуэлла. Не представляю, как бы я вышла из положения. Он решительно направился в нашу сторону. «Ни вам, ни мне здесь нечего делать», — сказал он, протянул мне руку и увел в дом. Эстер Детридж встретила нас в коридоре и подняла руку, останавливая меня. Мистер Спидуэлл спросил, что она хочет. Она взглянула на меня потом в сторону сада и сделала движение, будто наносит удар стиснутым кулаком. Сколько я ее знаю, впервые мне показалось, надеюсь, только показалось, что на лице ее мелькнула улыбка. Мистер Спидуэлл повел меня к двери. — Они здесь все одного поля ягоды, — сказал он. — Хозяйка — не меньшая дикарка, чем эти мужчины. Экипаж, который я видела у входа, принадлежал доктору, Он кликнул кучера и вежливо предложил отвести меня. «Я сказала, что не буду злоупотреблять его добротой, доеду с ним разве что до станции». Мы говорили, а Эстер Детридж шла за нами до двери. Она повторила жест стиснутым кулаком, посмотрела в сторону сада, потом глянула на меня и покачала головой, будто говоря, «Он это еще сделает». Не описать словами моего облегчения, когда я унесла ноги из этого дома. Надеюсь и верю, что эта женщина никогда больше мне не встретится. «А как туда попал мистер Спидуэлл? Он явился сам или за ним посылали?» «Посылали. Я отважилась заговорить с ним о людях в саду. Мистер Спидуэлл любезнейшим образом объяснил все, до чего сама я не могла дойти. Один из двоих был тренер, второй — доктор, с которым тренер обычно консультируется». Похоже, на самом деле Джеффри Доломейна привезли из Шотландии. И вот по какой причине тренера стало беспокоить здоровье Доломейна, и он хотел быть поближе к Лондону, чтобы иметь под рукой надежную медицинскую помощь. Доктор осмотрел пациента и сказал, что затрудняется поставить диагноз. Тогда он привез в известного врача, мистера Спидуэла, как раз в то утро. Мистер Спидуэл не стал мне говорить, что предвидел подобные последствия еще в Ундигейте». Он сказал лишь, «Я встречался с мистером Доломейном раньше и согласился нанести ему визит, ибо случай достаточно интересный. А результат вы видели сами». «О здоровье Доломейна, он вам что-нибудь сказал?» По дороге в Фулем он расспросил доктора и по названным симптомам понял, что дело достаточно серьезное. О самих симптомах он мне не сказал ничего. Мистер Спидуэлл заметил лишь, что Доломейн переменился к худшему — И женщина эти перемены вполне способна понять. То на него накатывает апатия, и тогда его ничем не расшевелить, то без всякой видимой причины он впадает в странную ярость. Кроме того, в Шотландии тренеру стоило больших трудов держать Доломейна на нужной диете, и доктор, прежде чем одобрить переезд Джеффри в Фулем, удостоверился не только в удобном расположении сада, но и в том, что Эстер Детридж вполне можно доверять как поварихе. С ее помощью Доломейна посадили на совершенно новую диету, но и здесь они столкнулись с неожиданной трудностью. Когда тренер привез Доломейна на новое место, оказалось, что Доломейн встречал Эстер Детридж в Гейтсе и почему-то жутко ее возненавидел. Увидев ее в фуляме, он пришел в неописуемый ужас. «Ужас? Но почему?» «Этого никто не знает». Он бы ни за что не остался в этом доме, но тренер и доктор пригрозили, если он немедленно не возьмет себя в руки, не перестанет капризничать, они снимают с себя всякую ответственность за его подготовку к состязанию. После этого он мало-помалу смирился с новым обиталищем. Отчасти потому, что Эстер Детридж старалась не попадаться ему на глаза, отчасти потому, что он оценил по достоинству новую диету, которую доктору удалось ввести благодаря кулинарным талантам Эстер. Мистер Спидуэлл говорил еще о чем-то, но это не осталось у меня в памяти. Могу лишь повторить вывод, сэр Патрик, к которому пришел лично он. Если учесть какой-то крупный специалист, его мнение испугало меня до крайности. Если Джеффри Деламейн в следующий четверг будет участвовать в соревнованиях, жизни его угрожает опасность». «То есть он может умереть прямо на дорожке?» «Да. На лице сэра Патрика отразилась напряженная работа мысли. Помолчав немного, он заговорил. «Что ж», — сказал он, — «разбираясь в том, что произошло во время вашего визита в Фулем, мы не зря потратили время. Если есть вероятность, что этот человек умрет, мне нужно самым серьезным образом все обдумать». В интересах моей племянницы и ее мужа весьма желательно, чтобы я ясно представлял, если сумею, как фатальный исход соревнования может отразиться на предстоящем расследовании в следующую субботу. Полагаю, вы в состоянии мне помочь. — Только скажите, как, сэр Патрик? — Могу ли я рассчитывать на ваше присутствие в субботу? — Конечно вы прекрасно понимаете что встретив бланш вы встретите человека чей путь сейчас разошелся с вашим подругу и сестру которая временно перестала испытывать к вам дружеские и сестринские чувства главным образом под влиянием леди ланди не могу сказать сэр патрик что столь ошибочное суждение обо мне бланш застало меня врасплох в письме мистеру бринкорту я предупредила его как можно деликатнее, что в сердце его жены легко может вспыхнуть ревность. Можете рассчитывать на мою выдержку, какому бы суровому испытанию она не подверглась. Неважно, что скажет Бланш, как поступит, нашу прошлую дружбу я всегда буду вспоминать с благодарностью. Я буду любить Бланш пока жива. Вот вам мое заверение, и если есть у вас хоть капля тревоги насчет моего поведения, не тревожьтесь. — И скажите, как я могу послужить интересам, которые дороги моему сердцу не меньше, чем вашему? — Вы можете послужить им, мисс Сильвестер, вот как. Поведайте мне, какие отношения были у вас с Доломейном к тому времени, когда вы приехали в гостиницу Крейг Ферни. — Спрашивайте все, что сочтете нужным, сэр Патрик. — Вы это вполне серьезно? — Вполне. — Я вернусь к тому, о чем вы мне уже рассказывали. Доломейн обещал вам жениться. И не раз. На словах? Да. И письменно? Да. Вы понимаете, куда я клоню? Не совсем. Когда мы первый раз встретились в этой комнате, вы упомянули письмо, которое забрали у Биша Прикса в Перте. «Со слов Арнольда Бринкурта мне известно, что похищенный у вас лист бумаги содержал два письма. Одно вы написали Доломейну, другое Доломейн написал вам. Содержание последнего Арнольд запомнил. Ваше письмо он не прочел. Прежде чем мы расстанемся сегодня, мисс Сильвестр, я желал бы увидеть эту переписку. Это чрезвычайно важно». Анна не ответила. Она сидела, сплетя руки на коленях. Впервые она в смущении отвела взгляд. «Не будет ли достаточно?» — спросила она после паузы. «Если я перескажу вам суть моего письма, не показывая его». «Нет, не будет», — категорично возразил сэр Патрик. «Если помните, когда вы впервые о нем упомянули, я намекнул, что мне весьма желательно его видеть» и я заметил что вы намеренно уклонились от ответа весьма сожалею что вынужден подвергнуть вас этому болезненному испытанию но если вы действительно хотите помочь мне найти выход из этого серьезного кризиса я показал вам как это сделать вместо ответа анна поднялась со стула и протянула сэру патрику письмо помните как он поступил впоследствии сказала она «И постарайтесь извинить меня за то, что сейчас мне стыдно вам показывать это письмо». С этими словами она отошла к окну. Она стояла там, прижав руки к груди, озирая рассеянным взглядом мрачной «крыши домов и трубы» лондонский пейзаж. А сэр Патрик тем временем открыл письмо. Чтобы правильно оценить события, здесь необходимо, чтобы вместе с сэром Патриком с этой краткой перепиской ознакомился и читатель. Первое. От Анны Сильвестр, Джеффри Доломейну. Уиндигейтс августа Хаус, 12 августа 1868 года. «Джеффри Доломейн, я питала надежду, что вы приедете повидать меня из дома брата. Я ждала вас, но ожидание мое оказалось тщетным.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 Леди Ланди устраивает 14-го прием в саду. Я знаю, вы приглашены. Надеюсь, что вы примете ее приглашение. Если вы не приедете, я не ручаюсь за последствия. Сердце мое истерзано. Оно больше не вынесет промедления. Джеффри, вспомни прошлое. Будь верен любящей тебя жене. Будь справедлив к ней. Анна Сильвестр. Второе. От Джеффри Доломейна Анни Сильвестр. Дорогая Анна... Срочно уезжаю в Лондон к отцу. Пришла телеграмма, что он совсем плох. Оставайся на месте, я тебе напишу. Подателю всего можешь доверять. Всей душой клянусь исполнить обещанное. Твой в скорости муж Джеффри Деламейн. Уиндигейтс Хаус. Август 14. 4 часа по полудни. Страшно спешу. Поезд в 4.30. Сэр Патрик прочитал письмо на одном дыхании. Пробегая глазами последние строчки второго письма, Он сделал то, чего не делал уже лет двадцать. Одним прыжком подскочил на ноги и пересек комнату без помощи палки из слоновой кости. Анна вздрогнула. Повернувшись от окна, она смотрела на него в немом удивлении. Ясно было, что он во власти сильных чувств. Это со всей очевидностью выдавали его лицо, голос, поведение. «Долго ли вы пробыли в Шотландии до того, как написали это?» Он указал на письмо Анны, задавая вопрос. И волнение его было столь велико, что на первых словах он даже запнулся. «Больше трех недель», — добавил он, и его блестящие черные глаза с нескрываемым интересом вперились в ее лицо. «Да». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно». «Можете ли вы назвать людей, которые вас видели?» «Без труда». Он перевернул лист бумаги и показал на письмо Джеффри, написанное карандашом на четвертой части страницы. — А долго ли пробыл в Шотландии он, до того, как написал это? — Тоже больше трех недель. Анна на миг задумалась. — Ради бога, будьте осторожны, — взмолился сэр Патрик. — Вы не представляете, как много от этого зависит. Если ваша память не дает точного ответа, так и скажите. Моя память подвела меня лишь на мгновение. Сейчас она прояснилась. Прежде чем написать это, он провел у своего брата в Першере три недели, а до поездки в Хейвен он провел три или четыре дня в долине эскимосов. «Вы в этом уверены?» «Совершенно». «Вам известен кто-нибудь, кто видел его в долине эскимосов?» «Я знаю человека, который доставил ему от меня записку». «Найти этого человека легко?» «По-моему, да». Сэр Патрик отложил письмо и, едва владея собой, схватил Анну за руки. «Слушайте», — заговорил он, — «эти письма начисто побивают весь заговор против вас и Арнольда Бринкорта. Когда вы с ним встретились в гостинице?» Он смолк и взглянул на нее. Руки ее начали дрожать в его руках. «Когда вы и Арнольд Бринкорд встретились в гостинице», — продолжал он, — «по шотландскому закону о браке вы уже были замужней женщиной. В день и час, когда Джеффри де Ломейн написал эти строки на обороте вашего письма, вы стали его законной женой». Он умолк и снова взглянул на нее, не говоря ни слова, Замерев с головы до ног, она смотрела на него. Ужас недвижно застыл на ее лице. Ужас смертельным холодом оледенил ей руки. Сэр Патрик, храня молчание, отступил назад, и лицо его едва заметно отразило ее испуг. Замужем, за злодеем, который без колебаний оклеветал им же погубленную женщину, а потом беспомощную выбросил на поругание миру. Замужем за предателем, который не постеснялся придать веру в него Арнольда, поселить в дом Арнольда несчастье. Замужем за грубияном, который в то утро ударил бы ее, не сдержи его руки его же друзья. А сэр Патрик обо всем этом даже не подумал. Поглощенный мыслями о будущем Бланш, он даже не задумался над этим, пока охваченное ужасом лицо Анны не застыло перед ним, пока не разразилось немым вскриком «А о моем будущем вы подумали?» Сэр Патрик снова подошел к ней, снова взял ее холодную руку в свою. «Простите меня», — сказал он, — «что в первую очередь я думал о Бланш». При имени Бланш она встрепенулась. Лицо снова ожило, в глазах засиял нежный свет. Он понял, что можно без боязни говорить в открытую, и он продолжал. «Я вижу, сколь страшна эта жертва, как видите и вы. И я спрашиваю себя, есть ли у меня право, есть ли право у Бланш?» Она заставила его замолчать, легонько стиснув его руку. — Да, — негромко ответила она, — если от этого зависит счастье Бланш.